прибыл капитан Тавров. Добро. Заберите эти документы и передайте их в канцелярию. А вот это дело на доработку. Мне непонятно, как Марков пришёл к таким выводам. Пусть обосновывает и ко мне на доклад. Давайте сюда капитана. Прикрыв за собой дверь, Тавров сделал несколько шагов вперёд. Таварищ полковник, опера по полумоченного особого отдела. Вольно, капитан. Присаживайся. Вот сюда, сбоку. Материалы привёз? Так точно. Тавров положил на стол тонкую папку. Так, хозяйка кабинета развязал верёвки. Посмотрим, что тут у нас. Рапорт твой, копия. Ну, это я читал уже.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 Вот их документы. Капитан выложил на стол несколько красноармейских книжек. Более ничего интересного нами не обнаружено. Ага. Ты разговаривал с майорадой наедине. Какое впечатление сложилось лично у тебя? Но он боялся не успеть, потому так и торопился всего мне рассказать. Мне показалось, что он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 И своё мнение по данному вопросу. Да. Знать бы нам какое. Это всё? Больше ничего не заметил? Нет, товарищ полковник. Больше ничего такого не заметил. Добро, капитан, можешь быть свободным. А разговоре нашим никому не ни слово. Москва. 2 дня спустя. Разрешите войти, товарищ комиссар. Входите, Игорь Николаевич, присаживайтесь. Давно вас жду. Прошу меня простить, но самолёт совершал промежуточную посадку, туман Москва не принимала. Пришлось проторчать на том аэродроме около 2 часов. Да и потом не сразу добро на вылет дали. Немцы были в воздухе.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 что в лагере содержат особо опасных преступников. Так что желающих посмотреть на них поближе не было. В 38 году работы были завершены. Лагпункт расформирован, его персонал был куда-то вывезен. Примерно полгода ничего не происходило. А потом потом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 А ведь я его помню. Высокий такой, с залысинами. Да, точно, это он. И где он сейчас? Осуждён в сороковом году за шпионаж. Приговорён к расстрелу, приговор приведён в исполнение. Вот чёрт. Вои связи его проверили? За 2 дня?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 Вела направлена рота связи для его оборудования и оснащения. Мы нашли документы об отпуске им прот Паика и из расчёта на 2 месяца работы. Кто подписывал документы со стороны связистов? Старший лейтенант Ковгородний Виктор Петрович, командир дальней роты связи Новгородского гарнизона. И где он сейчас? По имеющимся сведениям, рота была разгромлена 3 месяца назад. Сведениями о судьбе командира роты мы не располагаем. Сейчас хоть чуть-чуть легче. Это то есть, если я вас правильно понял, мы даже толком и не знаем, где именно сидит мой рассадчик со своими людьми. Так точно, товарищ комиссар, не знаем. Известно, что это какой-то скрытый объект, но мы не знаем, что это и для чего он был предназначен. Есть сведения, что на нём имеются запасы снаряжения, но опять же не ясно, где именно они расположены. Хм. Значит, помочь от сатчему мы не можем писсимистично. Однако не будем торопиться. Вот что. Приготовьте группу для выброски в тыл противника. Их задачей будет установление связи с осадчим. Для этого включите в её состав радиста. Согласуем действия по их прорыву, а заодно и выясним, что же такое там они отыскали. Всё настолько серьёзно. Более чем, Игорь Николаевич.